Приехали. Толик заглушил мотор, повернулся ко мне и спросил. «А как ты попадешь домой, если у тебя ключа нет?» «Я второй ключ у соседки держу, на всякий случай». «Предусмотрительная?» Улыбнулся мой новый знакомый и глубоко затянулся. «Ну ладно, мне пора». Земля круглая, может быть, еще встретимся. Ты хочешь сказать, что снова откопаешь меня? С чего это ты взяла? Да просто земля у меня теперь ассоциируется с кладбищем. Она не круглая, она ужасно тяжелая. Взявшись за ручку двери, я, не сдержавшись, спросила. Тебе жаль? «Жаль? О чем ты, Лариса?»